Глава шестая. Ария. Вдали, низко за горизонтом, загорелся в морском тумане слабый огонь. На звезду похоже, заметила Ария. Это звезда нашего дома, ответил Дэнию. Его отец отдавал приказы, и матросы сновали по трем высоким мачтам, убавляя тяжелые пурпурные паруса. Два ряда гребцов внизу налегали на веслах. Палуба накренилась. Галеон, дочь Титана, лег на правый бок и разворачивался. Звезда дома. Ария стояла впереди, держась за позолоченную носовую фигуру, девушку с чашей фруктов в руках. На мгновение она позволила себе поверить, что там, на берегу, ее родной дом. Глупости. Дома у нее больше нет. Родители и все братья убиты. Кроме одного Джона снова на стене. Именно к нему Ария хотела плыть, так она сказала капитану, но его даже железная монетка не убедила. Не суждено ей видно попасть в те места, куда она направляется. Йорин обещал доставить ее в Винтерфелл, а что из этого вышло? Она оказалась в Харренхолле, а Йорин в могиле. Потом она убежала из Харренхолла и направилась в Риверан, но Лим, Энги и Том Семерка взяли ее в плен и увезли в Полый холм. Потом ее украл пес и насильно повез близнецы. В конце концов, Ария просила его умирать у реки и поехала в Соливарни, надеясь купить себе место на корабле, идущем в Восточный дозор. А вместо этого... Хотя Бравос, в общем, не так уж плох, Оттуда родом был Сирио, и Якин тоже мог там оказаться. Железную монетку ей дал он, Якин. Он не был по-настоящему ее другом. таким, как Сирио, но какую пользу принесли ей друзья? Они не нужны ей, пока у нее есть игла. Ария провела большим пальцем по гладкому эфесу меча, загадывая желание. По правде говоря, она не знала толком, чего пожелать, как и не знала того, что сулит ей далекий свет. Капитан согласился взять ее на борт, но поговорить с ней ему было недосуг. Из матросов одни чурались ее, а другие делали ей подарки – серебряную вилку, перчатки без пальцев, обвисшую шерстяную шляпу с кожаными вставками. Кто-то показал ей, как вязать морские узлы, еще один угощал ее огненным вином из крохотных чашечек. Моряки, настроенные к ней дружелюбно, хлопали себя по груди и повторяли ей свои имена, пока она их не запомнила, а вот ее имени никто не спрашивал. Все называли ее Салинкой, потому что она села на корабль в солеварнях, близ устья Трезубца. Что ж, имя как имя, не хуже других. Последние ночные звезды погасли, кроме двух, что лежали прямо по курсу. Теперь их две. «Глаза Титана», — сказал Дэнио. «Он нас видит, бровозкий Титан». Старая Нэн рассказывала им про него в Интерфеле. Это великан, большой как гора. Когда Браус грозит беда, он оживает, глаза огнем загораются, каменные члены натужно скрипят. Он входит в море и топит вражеские корабли. А кормят его паровозцы нежным розовым мясом маленьких девочек из знатных семей, заканчивала Нэн, и глупышка Санса каждый раз взвизгивала. Но мейстер Лювин... Сказал им, что Титан – это просто статуя, а рассказы старой н просто сказки. Теперь Винтерфелл сожжен, напомнила себе Ария. Мейстер Лювин с Нэм, скорее всего, мертвы, и Санса тоже. Нечего о них вспоминать. Все люди смертны. Эти слова заставили ее выучить Якинг Харт, который дал ей истертую железную монетку. Во время плавания она выучила и другие браузские слова. Спасибо, пожалуйста, море, звезда, огненное вино. Но знать, что все люди смертны, самое главное. Почти вся команда дочери с грехом пополам изъясняется на общем языке, знакомом им по отлучкам на берег. в старом месте, королевской гавани и девичьем пруду. Но только капитан и его сыновья знают его достаточно хорошо, чтобы разговаривать с Арией. Дэннио — пухлый, веселый мальчуган 12 лет, самый младший. Почти все время он сидит в отцовской каюте и помогает старшему брату сводить счета. «Надеюсь, ваш титан не голодный?» — сказала ему Ария. Голодный? — не понял Дэннио. «Ничего, это я так». Даже если Титан в самом деле ест розовое мясо маленьких девочек, Ария его не боится. Она тощая, не какой-нибудь там лакомый кусочек. Ей скоро одиннадцать, почитай, взрослая девица. Притом Салинка незнатного рода. «Титан, ваш бравоский бог?» — спросила она. «Или вы семерым молитесь?» Бравоси чтут всех богов. О родном городе капитанский сын любил поговорить не меньше, чем об отцовском корабле. У твоих семерых там тоже есть септа, заморская септа, но ходят туда только восторосские моряки. Семеры не ее боги. Они были богами матери, но не помешали Фреям убить мать в близнецах. Может быть, бравость найдется и богоруще сердцем деревом? Дэнни должен знать, но Ария не хотела его спрашивать. Откуда девчонки из Соливарин знать о древних богах Севера? Они тоже умерли, старые боги. умерли вместе с отцом, матерью, Робом, Браном и Риком. Отец когда-то говорил, холодные ветры несут смерть одинокому волку, но стая живет, только вышло наоборот. Ария, одинокий волчонок, жива, а всех прочих волков убили и сняли с них шкуру. «Лунные певцы указали нам дорогу сюда, чтобы валерийские драконы не могли нас найти», продолжал Дэнию. «У них в городе самый большой храм». Мы чтим также отца вот, но его дом строится заново всякий раз, как он берет себе новую жену. Все остальные боги обидают на острове посреди города. Там ты найдешь многоликого тоже. Глаза титана теперь стали ярче и отстояли друг от друга подальше. Ария не знала, что это за многоликий. Но если он прислушивается к молитвам, то такой бог ей и нужен. «Сер Григор», — произнесла она про себя, — «данса». Рав красавчик сир Илин, сир Мэрин, королева Серсея. Теперь их осталось только шестеро. Джоффри умер, Поливеру убил пес, щекотуна и глупого прыщавого рженосца она заколола сама. Мальчишка сам виноват, нечего было хватать ее за руку. Пес был при смерти, когда она бросила его на берегу трезубца. Рана воспалилась, и лихорадка сжигала его. Надо было даровать ему последнюю милость. вонзив нож в его сердце. «Гляди вон туда, Салинка!» Дэнио повернул ее немного вбок. «Видишь?» Нос корабля краил тающий туман на серые лоскуты. Дочь Титана летела по зеленой воде на пурпурных крыльях. Над головой кричали морские птицы. Там, куда показывал Дэнио, вставала из моря гряда прибрежных утесов, поросших гвардейской сосной и черным ельником». Но в самой ее середине моря проделала брешь, и там, прямо над водой, выселся титан с пылающими глазами и длинными зелеными волосами, развиваемыми ветром. Он стоял, упершись, широко расставленными ногами, в берега пролива, развернув плечи над верхушками скал. Ноги из того же черного гранита, что и утесы, на бедрах защитный фартук из позеленевшей бронзы. Панцирь тоже бронзовый, на голове полушлем. Волосы сделаны из крашенных конопляных веревок. В пещерах глаз горят большие костры. Левая рука охватывает бронзовыми пальцами вершину утеса. Правая, воздетая в воздух, держит обломок меча. Он не намного больше статуи короля Бейлора в королевской гавне, подумала была Ария, но пока Галеон приближался к черте прибоя, титан все рос и рос. Отец Дэннию язычным голосом отдавал команды. Люди на реях убирали паруса. Мы пройдем на веслах между его ногами, поняла Ария. Она уже видела амбразуры для лучников в его бронзовом панцире, пятна птичьего помета на руках и плечах. Бейлор благословенный ему и до колен не достает, он запросто мог бы перешагнуть через стену Винтерфелла. Не успела она подумать об этом, Титан взревел. Этот рев, вернее, скрежет, такой же могучий, как он сам, заглушил даже голос капитана и грохот прибоя ускал. Тысяча птиц взмыла вверх разом, Ария сморщилась, а Дэнни засмеялся. «Он предупреждает Арсенал о нашем приходе, вот и все!» — прокричал он. «Не бойся!» — «Я и не боюсь!» — прокричала она в ответ. «Просто громко очень!» Волны и ветер, завладев дочерью Титана, гнали ее в узкий пролив. Гребцы мерно поднимали и опускали весла, пенивое море. Тень Титана уже упала на них. На миг Ари показалось, что они сейчас разобьются, а камни у, его, у него под ногами. Она жалась к Дэнию, соленая водная пыль орошала лицо. Чтобы увидеть голову Титана, она запрокинула собственную. Бровозцы кормят его нежным розовым мясом маленьких девочек из знатных семей. Снова вспомнилась ей, но она уже не маленькая, и стыдно ей бояться какого-то истука. Тем не менее... Она не отнимала руки от иглы. В каменных ляжках тоже виднелись щели для лучников. Воронье гнездо на мачте их корабля прошло в добрых десяти футах ниже титанового фартука, и она разглядела в щелях бледные лица, глядящие на них из-за железных решеток. Еще немного, и титан остался позади. Тень ушла, утес с обеих сторон расступились, ветер утих, и они оказались в большой лагуне. Впереди из воды, точно сжатый кулак, торчал новый утес, ощетиненный скорпионами, огнеметами и требюшетами. Бровозский арсенал объявил Дениус с такой гордостью, будто сам построил его. Здесь могут за один день спустить на воду боевую галею. Ария видела здесь дюжины галей, стоящих у причалов или на спусковых сходнях. Еще больше раскрашенных носов выглядывало из бесчисленных деревянных укрытий на каменном берегу. Будто гончие, поджарые, злобные и голодные, только и ждут, когда затрубит охотничий рог. Она попыталась сосчитать их, но не сумела, а на берегу ей открылись все новые причалы и верфи. Две галеи двинулись им навстречу. Они скользили по воде, как стрекозы, мелькая светлыми веслами. Капитан крикнул им что-то, два других капитана отозвались ему, но Ария не поняла ни слова. Загудел большой рог, и Галеи прошли с обоих бортов дочери Титана так близко, что стали слышны барабаны, стучащие у них внутри. Бом-бом-бом-бом, словно живые сердца. Галеи вместе с Арсеналом отошли назад. Впереди расстилалась ширь гороховой зеленой воды, покрытая рябью, словно лист цветного стекла. Посреди этого простора на ста островах лежал, собственно, город, скопление куполов, башен, мостов, серый, золотой, красный. Мейстер Лювин рассказывал им о бравости, но Ария почти все позабыла. Она видела издали, что город плоский, не то что королевская гавань на трех своих высоких холмах. Здесь единственными вмешениями были дома, возведенные из кирпича, гранита, бронзы и мрамора. Ария не сразу поняла, что еще не достает в этом городе. У него не было стен. Она сказала об этом Дэнию, и он только посмеялся в ответ. «Стены у нас деревянные и выкрашены багровой краской. Это наши галеи. Другие стены нам ни к чему». Палуба заскрипела под тяжелыми шагами. К ним подошел отец Дэнию в длинном капитанском кафтане из красной шерсти. Торговый капитал, капитан Тернесио Террис не носил бы Кенбард. Коротко остриженные седые волосы обрамляли квадратное обветренное лицо. Арья часто видела, как он шутит с командой, но когда он хмурился, люди боялись его пущи шторма. Сейчас он был хмур. «Наше путешествие подходит к концу», — сказал он Ари. «Мы идем в таможенный порт, где к нам поднимутся служители морского начальника для осмотра трюмов. Они пробудут на борту полдня, как обычно, но тебе нет нужды дожидаться, когда они закончат. Собери свои вещи. Орка свезет тебя в шлюпке на берег». «На берег». Аре прикусила губу. Она переплыла узкое море по собственной воле. Но если бы капитан спросил, она призналась бы, что хочет остаться на корабле. Она слишком мала, чтобы управляться с веслом, но может научиться сплеснивать концы, брать рифы на парусах и прокладывать курс в море. Однажды они с дынью залезли в воронье гнездо, и ей ни капельки было не страшно, хотя палуба сверху казалась совсем крохотной. Она и считать умеет, и в каюте прибирать. Но второй юнг галее не нужен, и стоит только посмотреть на капитана, чтобы понять, как ему не терпится избавиться от нее. «Хорошо», — послушно сказала Ария, хотя на берегу ее ждала полная неизвестность. «Валарс да капитан приложил два пальца к лбу. — «прошу тебя не забывать Тернесию Терриса и услугу, которую он тебе оказал». «Хорошо», — тихо повторила Ария, ветер дергал ее за плащ призрачными пальцами. пора уходить. Капитан велел собрать вещи, но ей особенно и нечего собирать, только то, что на ней маленький кошелек с монетами, подарки матросов, кинжал на левом бедре, да игла на правом. Шлюпку уже спустили, и орка сидел на веслах. Он тоже капитанский сын, но старше. Дэнию и не такой дружелюбный. А с Дэнию я так и не попрощался, похватилась она, уже спустившись в лодку. Нехорошо. Кто знает, увидимся ли мы когда-нибудь снова. С каждым ударом Лёсю дочь Титану ходила назад, а город наоборот приближался. В гавани справа от них толпились грузные китобойные суда из Ибина, похожие на лебедей корабли с летних островов, и опять-таки столько галей, что сосчитать невозможно. А вот еще одна гавань слева за полузатопленной стрелкой, где из воды торчат одни только крыши домов. Ария никогда еще не видела столько высоких зданий в одном месте — В Королевской Гавани есть Красный Замок, Септа Бейлора и Драконий Логово, но в Бравосе наберется штук двадцать храмов, башен и дворцов, таких же больших и еще больше. «Быть мне опять мышью», — мрачно думала она, — «как в Харенхоле, пока я оттуда не убежала». От статуи Титана город представлялся одним большим островом, но теперь стало видно, что он состоит из множества мелких островков, связанных гнутыми каменными мостами над бесчисленными каналами. За гаванью впритык стояли серые каменные дома. Арии они показались странными, в четыре или пять этажей, но очень узкие, с черепичными крышами, вроде остроконечных шляп. Ни тростниковых, ни соломенных кровель, а деревянных срубов, как и в Вестеросе, очень мало. И деревья здесь не растут, Заметила вдруг она. Бравос весь из камня, Серый город в зеленом море. Орка повернул К северу от порта в устье Большого канала. Широкая зеленая дорога вела в самое сердце города. Лодка прошла под мостом, который укражали резные рыбы, крабы и осьминоги. Впереди показался второй, из украшенный кружевными каменными лозами, а за ним третий, глядящий на них тысячу нарисованных глаз. В канал с обеих сторон впадали другие, более мелкие, а в те совсем узенькие. Некоторые дома стояли прямо в воде, превращая каналы в подобие водяных коридоров. Мимо них сновали стройные лодки в виде морских змей с раскрашенными головами и поднятыми хвостами. Грибцы, работающие не веслами, а шестами, стояли на корме в серых, коричневых, немшисто-зеленых плащах. Проплывали также огромные плоскодонные баржи, груженные ящиками и бочками. Там у каждого борта стояло по двадцать человек с шестами. Встречались и целые плавучие дома с цветными фонариками, бархатными занавесками и медными статуями. Вдали, над домами и каналами, уходила на юг серая каменная дорога, поддерживаемая мощными трехъярусными арками. — Что это? — спросила Ария, показав на нее. — Водовод, — ответил орка. По нему бежит пресная вода с материка, через илистые отмели, отмели и солончаки, хорошая пресная вода для фонтанов. Оглянувшись, она увидела, что гавань и лагуна скрылись из глаз. На обоих берегах канала появились статуи, суровые каменные мужи в длинных бронзовых одеждах, сильно засиженные птицами. В руках они держали книги, кинжалы и молотки. Один поднимал ввысь золотую звезду. Из опрокинутого каменного флакона в перстах другого лилась в канал бесконечная струйка воды. «Это кто, боги?» – спросила Ария. «Морские начальники. Остров богов будет дальше». На правом берегу, через шесть мостов, вот это вот храм лунных певцов. Арища в лагуне увидел эту белоснежную мраморную громаду, увенчанную по серебряным куполам. Вставленные в купол окна из молочного стекла изображали все фазы луны. Две мраморные девы у ворот, ростом с морских начальников, поддерживали перемычку в виде полумесяца. Рядом стоял другой храм из красного камня, напоминающий крепость. На его башне в чугунной жаровне двадцатифутовой ширины пылал огонь. По обе стороны бронзовых дверей тоже горели огни, но поменьше. Красные жрецы любят огонь, сказал Орка. Их бог владыка света, красная Рглор. Это Арья знала, ей вспомнился Торос. из мира в разрозненных доспехах поверх одежд, до того выленивших, что ему подобало называться скорее розовым жрецом, а не красным. Однако его поцелуй вернул жизнь лорду Беррику. Глядя на проплывающий мимо храм красного бога, она думала, могут ли эти бравовские жрецы сотворить такое же чудо. Следом возникло кирпичное, обросшее лишайником здание. С виду Ария приняла его за лабаз. Но орка сказал, это убежище, где поклоняются забытым богам. Вскоре ты услышишь, что его называют еще и крольчатником. Они проплыли через туннель под угрюмыми сводами крольчатника и снова вышли на свет. Справа и слева показались новые храмы. Вот не знала, что на свете столько богов. Орка в ответ проворчал что-то. За поворотом возник еще мост, а слева от него скалистый пригорок, где стоял темно-серый храм без единого окна. Каменные ступени спускались от его дверей к маленькой крытой пристани. Орка притабанил, и лодка... Торкнулась в каменные столбы причала. Придерживаясь за железное кольцо, он сказал, «Здесь я тебя оставлю». Пристань была сумрачная, ступени крутые. Черная заостренная крыша храма торчала вверх, как у домов на канале. Ария прикусила губу. Сирию приехал к ним на север и сбрался. Может быть, он посещал этот храм, поднимался по этим ступеням. Ария взялась за кольцо и вылезла на причал. «Мое имя ты знаешь», — сказал орка из шлюпки. «Да, орка Террис. Валар Дахариес». Он оттолкнул веслом и выпал на середину канала. Аре смотрел, как он гребет в обратную сторону, пока лодка не скрыл тени под мостом. Плеск весел затих, и ей послышался стук собственного сердца, как будто она не здесь, а где-то еще, в Харенхолле, с Джендри или в лесу у Трезубца с псом. Не глупи, Салинка, сказала она себе, Я волк и ничего не боюсь. Хлопнув на счастье по рукояти иглы, она зашагала наверх через две ступеньки. Пусть все видят, что ее нелегко напугать. Наверху ее ждали резные деревянные двери двенадцатифутовой вышины. Левая створка из чарт-дерева, бледного ковкость, правая из блестящего черного дерева. Посередке вырезана полная луна, на светлой стороне черная, на черной белая. При виде ее Ария почему-то вспомнила сердце дерева в богороще Винтерфелла. Эти Двери как будто следили за ней. Она толкнула их обеими руками в перчатках, но они не сдвинулись с места. Заперто. «Откройтесь сейчас же, глупо, сказала Ария. «Я приплыла из-за узкого моря». Она постучала с дерево кулаком. «Так мне Якин велел. У меня есть железная монета». Ария достала ее из кошелька на поясе и подняла вверх. «Видите? Балар Маргулис? Двери ничего не ответили ей, однако открылись. Отворились внутрь, тихо, без прикосновения человеческих рук. Ария сделала шаг, за ним другой. Двери закрылись за ней, и она на миг ослепла. Игла, само собой, указалась у нее в руке. Она не помнила, как ее достала. Несколько свечей у стен давали так мало света, что Ария не видела даже собственных ног. Ей слышался чей-то шепот, слишком тихий, чтобы разобрать слова, и чей-то плач. Чьи-то кожаные подошвы легко прошагали по камню, где-то открылась и снова закрылась дверь, и еще вода, воду слышно. Ее глаза постепенно привыкли к мраку, изнутри храм казался гораздо просторнее, чем снаружи. Вестеросские септы все семистенные, с семью алтарями для семи богов, но здесь богов куда больше. Их изваяния массивные и грозные, стояли вдоль стен. У ног мигали красные свечи, тусклые, как далекие звезды. Ближе всех была двенадцатифутовая мраморная женщина. Настоящие слезы падали из ее глаз в чашу, которую она держала в руках. Дальше мужчина с головой льва восседал на троне черного дерева. По обе стороны от дверей вздыбились два огромных коня из бронзы и чугуна. Ария различила еще чье-то большое каменное лицо, бледного младенца с мечом, косматого черного козла ростом зубра, мужчину в капюшоне, опершегося на посох. Остальные фигуры скрывались во мраке, между богами располагались темные ниши. В, редках, в редкой из которых горела свеча. Тихая, как тень, с мечом в руке, Ария шла между рядами каменных скамеек. Многие говорили ей, что пол здесь каменный, Не из полированного мрамора, Как в великой септе Бейлора, А грубый, шероховатой. Кучка женщин, которых она миновала, Шептались о чем-то. От тепла и духоты Ария зевнула. Свечи источали незнакомый ей аромат, Но в глубине храма вдруг запахло снегом, Сосновой хвоей и горячей мясной пахнет. Охлебкой. Эти славные запахи придали Айе храбрости, и она спрятала иглу в ножны. В самой середине она нашла воду, которую слышала. Чернильно-черный пруд десяти футов в поперечнике, освещенный теми же тускло-красными свечами. Сидящий на его берегу молодой человек в серебристом плаще тихо плакал. Он опустил руку в воду и попросил. По пруду пробежала алая рябь. Видя, как он обсасывает пальцы один за другим, Ария подумала, что он хочет пить. Зачерпнула воды одной из стоящих тут же каменных чаш и подала ему. Юноша посмотрел на нее долгим взглядом и сказал, «Валар Маргулис!» «Валар Дахариес!» — ответила Ария. Он напился, бросил чашу в пруд с тихим плюх и встал, шатаясь, держась за живот. Ей показалось, что он сейчас свалится. Только теперь она разглядела темное пятно ниже его пояса. «Ты ранен!» — вырвалось у нее. Но он, не отвечая, добрел до стены и лег на твердую каменную лежанку в нише. Осмотревшись, Ария увидела стариков, спящих кое-где в других нишах. «Нет!» — прошептал у нее в голове полузабытый голос. «Они мертвы или умирают? Смотри своими глазами!» Кто-то тронул ее за плечо. Она резко обернулась и увидела бледную девочку, совсем утонувшую в широком балахоне, черной с правой стороны, белым с левой. Под капюшоном пряталась щуплая личико с палыми щеками и темными, большими, как блюдца, глазищами. «Не трогай меня!» — остерегла ее Ария. «Одного мальчишку я убила за это!» Девочка произнесла что-то непонятное. «Ты разве не знаешь общего языка?» — Я знаю, — сказал кто-то позади. Ей не нравилось, что они подкрадываются к ней бесшумно. Высокий мужчина был одет в такую же черно-белую хламиду, что и девочка. Под капюшоном виднелись только глаза, отражавшие красный огонь свечей. — Что это за место? — спросила его Ария. — Обитель мира, — ответил ласковый голос. — Здесь ты в безопасности. Это черно-белый дом, дитя, но ты еще слишком юна, чтобы просить милости у многоликого бога. Он такой же, как бог южан, с семью лицами. С семью? Нет, его ликом нет числа, малютка. Их много, как звезд на небе. Бравося, все верят, во что хотят, но в конце каждой дороги ждет многоликий. Ты тоже придешь к нему. Не сомневайся. Не нужно бросаться в его объятия раньше времени. Я пришла сюда, чтобы найти Якина Хгарн, Ггара. Это имя мне не знакомо. У Ари упало сердце. «Он из Лорота. Волосы у него с одной стороны белые, с другой стороны рыжие. Он сказал, что научит меня разным тайнам, и дал мне вот это. Железная монетка, которую она держала в кулаке, прилипла к потной ладони. Жрец посмотрел на монету, не касаясь ее. Девочка-призрак с большими глазами тоже смотрела. «Назови мне свое имя, дитя», — сказал, наконец, мужчина. «Солинка исцелевален в три трезубца». Не видя его лица, она почему-то почувствовала, что он улыбается. — Нет, назови свое имя. — Голубенок, — сказала она. — Настоящее имя, дитя мое. Мать назвала меня Нэн, но чужие кликали лаской. — Твое имя? — Ари. — сглотнула она. — Меня зовут Ари. — Это уже ближе. А теперь скажи правду. Страх ранит глубже, чем меч. — Ария, — прошептала она и повторила громко прямо ему в лицо. — Ария из дома Старков. — Верно, — сказал он, — но черно-белый дом — не место для Арии из дома Старков. — Не гоните меня, мне некуда больше идти. — Боишься ли ты смерти? — Нет, — сказала она, прикусив губу. — Посмотрим. Жрец откинул свой капюшон, лица под ним не было, только желтый череп со скутами кожи. Из одной глазницы вылезал белый червь. — Поцелуй меня, дитя! Его голос теперь походил на предсмертный хрип. Пугает он меня, что ли? А речь мокнула его в кослявую переносицу, а червя хотела отправить в рот, но он растаял, как тень у нее в руке. Желтый череп тоже растаял, под ним улыбался старичок. Таких добрых людей она в жизни еще не видела. Никто еще до сих пор не пытался съесть моего червяка. Ты, должно быть, сголодалась. Да, подумала она, но не по хлебу.